Глава 107. Индия. Хайдарабад. Среда. 11.00. С самого утра он был в подавленном настроении. Всю ночь просыпался с мыслями о статуэтке. Медитация не помогла успокоиться. Ему было неприятно осознавать, что кто-то использует столь ценную реликвию в своих целях. Однако понимал, не он нашел ее, и если бы не иностранка, вообще мог бы и не узнать, что статуэтка нашлась аль ходил по залу, пытаясь расслабиться, договориться с собой и прийти в свое обычное спокойное состояние. Что будет, если алмаз вернется туда, откуда его забрали века назад? Что тогда? Он прошел через двор и оказался в комнате для молитвы. Сел на пол, закрыл глаза. Кто-то зажег благовоние. Аромат сандала успокаивал. аль глубоко вздохнул. «На все воля Шивы».